16 В твердыне темного клана Лойдес не был никогда, и, пожалуй, это было последнее место, которое он желал бы посетить, но ситуация не оставляла ему выбора. Кони резво шли вперед, преодолевая лигу за лигой, окруженный плотным кольцом всадников и крепко связанный пленник — мог лишь проклинать свою неосторожность и давить злостью липкие щупальца страха, помимо воли, шевелившейся в душе от мыслей, что ждет его в конце пути. Он четко осознавал, что положение было безвыходным и с удивлением отметил про себя, что почему-то сожалеет не о проваленном задании и близкой смерти, о том, что никогда больше не увидит ту, что осталось в Аруане. И именно эта мысль не давала смириться с поражением, не давала принять неизбежное, заставляя раз за разом перебирать в голове сложившуюся ситуацию, искать пути к спасению, искать и не находить. До Чертога они не доехали совсем чуть-чуть сзади раздался топот копыт скачущих галопом лошадей, и на повороте дороги двое всадников догнали маленький отряд. Лойдыс пригляделся. Один из преследователей, без сомнения, был Таном, а вот второй — клириком. Видящий впился взглядом в приближающихся преследователей. Сопровождавший его, конвой остановился. Подъехав ближе, темный, не говоря ни слова, протянул Кону письмо. Тот, прочитав, зло выругался сквозь зубы, активировал гемму, перечитал еще раз и выругался снова. «Развяжите его!» Наконец нехотя распорядился он, кивком указав на пленника. Лойдес опешил от удивления. Но один из станов, выполняя приказ командира, уже сноровисто перерезал стягивавшие его руки веревки. «Мы еще встретимся, клирик!» Зло выплюнул кун в лицо Лойдысу, подъехав к нему почти вплотную. Потом пришпорил коня и понесся прочь, поднимая над дорогой тучи снежной пыли. Его люди... Больше не обращая на бывшего пленника ни малейшего внимания, вытянувшись в цепочку, поскакали следом. Лойдес немного растерянно посмотрел на оставшегося с ним клирика. Внезапное освобождение казалось ему слишком невероятным и потому вызывало нехорошие подозрения. Леван Ранд, карающий, с непроницаемым лицом представился тот. Его высокопреосвященство, кардинал Дарен Гварди, просил передать, что ваша жизнь и свобода были выкуплены у темных дорогой ценой. И он рекомендует вам впредь быть осмотрительнее. Запас терпения его святейшества не безграничен, а ставки слишком высоки. Кардинал Гварди никогда не забывает своих людей, но в следующий раз Даже он может оказаться бессилен. Передайте его высокопреосвященству мою благодарность и заверение, что его рекомендации приняты к сведению. Я никогда не забываю свои долги и непременно оплачу этот, как только мне представится такая возможность. Ровно произнес Лойдес, стараясь ничем не выдать своего удивления. «Значит, Даррен...» Убедил его святейшество вырвать меня из лап темных. Но почему? То, что он проникся внезапным сочувствием к ушедшему от него ученику, верится с трудом. Подумал он, и картина происходящего внезапно сложилась в мозгу ясно и отчетливо. Гораздо вернее он рассчитывает, что... Заняв с его помощью кардинальское кресло, я буду поддерживать и усиливать его позиции в конклаве. Он полагает, что если я возглавлю видящих, он получит в моем лице влиятельный и зависимый от него голос. Он рассчитывает вновь управлять мною всецело, как делал это, когда я был его калистом. Но в одном костре... «Нельзя сгореть дважды! Больше этой власти он надо мной не получит!» Сквозь вихрь, захвативших его мысли и сознание, достиг голос Ранда. «Я передам кардиналу гвардии ваши слова в точности, как только вернусь в цитадель. Пока же мне приказано сопроводить вас несколько лик до постоялого двора». Где ожидают двое мастеров клинка, которые будут обеспечивать вашу безопасность в дальнейшем? Илаита с тоской смотрела на звездное небо за окном. Где-то далеко самый важный для нее человек, может быть, видел те же холодные искры изначального пламени, глядящие на Землю из безграничного мрака. Видел, и не думал о ней, потому что для него она была мертва. Он не придет спасти ее, как всегда бывало прежде, и если она не найдет способ вырваться из этой западни, они, возможно, больше вообще никогда не встретятся. Она инстинктивно сжала кулаки. А как вырваться, если ее держат в этом доме, как птицу в клетке, если двое карающих Молчаливыми тенями следует за ней по пятам, стоит ей покинуть комнату. Да еще и лошадь из-под следит за каждым ее шагом. Заточивший ее в своем доме светлый, словно создал вокруг непроницаемый кокон, выбраться из которого было невозможно. Но все же этой ночью она собиралась попытаться. Момент был выбран крайне удачно. Лойдес, как правило, каждый вечер, навещавший свою пленницу, отбыл по неотложным делам и отсутствовал уже больше недели. Из скупых комментариев лошади она узнала, что в поездке у господина случились непредвиденные трудности, которые могут задержать его на неопределенный срок. А сегодня с утра служанка обычно находившаяся при ней круглосуточно, спешно уехала в родную деревню хоронить скоропостижно скончавшуюся накануне престарелую мать и должна была вернуться только завтра. Таким образом, этой ночью в доме должны были остаться только илаита и пара ее тюремщиков, которых Лойдес именовал охраной. Казалось, сама судьба дарила ей шанс, упускать который она не собиралась. Все складывалось так хорошо. И вот она с трудом сдержала слезы разочарования и бессилия. Словно догадавшись о ее намерениях, Ллойдес именно сегодня под вечер вернулся в Аруан. Он явно пребывал в отличном настроении, пожирал ее взглядом, Я осыпал комплиментами, а ей больше всего хотелось испепелить на месте, так не вовремя появившегося светлого. Конечно же, он решил сегодня остаться в доме, уничтожив тем самым тщетно лилеемую Илоитой надежду совершить побег. Она прижалась раскаленным лбом к холодному оконному стеклу и закрыла глаза. «Кажется, это заточение длится уже целую вечность. Неужели я никогда больше не буду счастлива и свободна, как прежде? Неужели мне действительно больше не суждено увидеть его?» Илаита замерла, устремив пустой и отсутствующий взгляд в простиравшуюся за окном непроглядную темноту холодной зимней ночи. Стены ее комнаты, этот постылый дом, все вокруг словно перестало для нее существовать. Она погрузилась в безразличную отрешенность так глубоко, что совершенно не обратила внимания на осторожный стук в дверь. Лишь когда он стал громким и настойчивым, Илоита вздрогнула, словно очнувшись от глубокого сна, и нехотя крикнула. «Войдите!» «Вы так долго не отвечали, что, признаться, заставили меня поволноваться», вместо приветствия произнес Лойдес, входя в комнату. «Я с удовольствием не отвечала бы вам вообще, но ведь это вас не остановит», с трудом сдерживая раздражение, ответила ему Илаита. «Я никогда не останавливаюсь на пути к цели». Усмехнулся Светлый, сделав вид, что не заметил ее иронии, и сделал приглашающий жест. «Стол накрыт, и я прошу вас поужинать со мной. Благодарю вас, вы очень любезны. Ужин в обществе своего тюремщика, удовольствие, от которого узнице трудно отказаться». Холодно улыбнулась она. «Мое сердце давно...» И безнадежно, пленено вашей неземной красотой. Подойдя ближе, он поцеловал ее руку. Так что я поспорил бы с вами, кто из нас узник, а кто его безжалостный гонитель? Илоита подняла на него взгляд. Лойдыс улыбался, но в глубине его странных, разноцветных глаз пряталось что-то похожее на боль. Мгновение помедлив, Она молча высвободила руку и первой пошла в комнату напротив, где они обычно ужинали вдвоем. Некоторое время за столом, освещенным дрожащим пламенем свечей, царило молчание. Лойдес налил в два высоких хрустальных бокала темно-бордовое вино цвета спелой вишни и, протянув один из них и с улыбкой произнес — За самую прекрасную женщину империи, которая по-прежнему считает врагом своего самого преданного друга. Сказал волк клане прежде чем вонзить в нее зубы, с улыбкой прокомментировала Илаита, принимая бокал. Вы сегодня полны искрометного юмора, чувствую, Вечер будет не скучным. В тон ей ответил Лойдес. «О, да. Кстати, почему бы нам не выпить за самого благородного мужчину империи?» И Лоита отсалютовала ему бокалом, который по-прежнему считает своим другом пленницу и не понимает, почему она, сидя в клетке, видит ситуацию иначе. «Я все понимаю». Голос светлого звучал подчеркнуто спокойно, но уже неплохо изучившая его Илоита отчетливо почувствовала, что он начинает закипать. И поверьте, эта ситуация претит мне не меньше, чем вам, но вы не даете мне ни малейшего шанса, ни малейшей надежды на... на то что нам удастся достичь взаимопонимания. Он замолчал, борясь с собой, и продолжил уже спокойнее. Вы прекрасно знаете, что я принадлежу к великому клану и, являясь видящим, не могу просто взять и отпустить агентку Чертога, которая принимала участие в его секретной операции, имеет тесную связь с главой клана ищущих, да к тому же успела ознакомиться с важными документами, хранящимися в моем кабинете. Мы оказались в сложной ситуации, и не только по моей вине, но безвыходных положений не бывает. Я как могу, пытаюсь достучаться через стену льда, который вы воздвигли между нами, пытаюсь найти выход, найти компромисс, Но вы не желаете сделать даже крохотный шаг мне навстречу. И в чем же будет заключаться этот компромисс? Что я должна рассказать вам или, может быть, сделать, чтобы получить свободу?» Она горько улыбнулась. «Или об этом не идет и речи, и я просто сменю одну клетку на другую? Вы говорите, что честны со мной, но...» Кого вы на самом деле пытаетесь обмануть? Меня или самого себя? Вы не можете отпустить меня. А может быть, просто не хотите?» Схватив ее за руку, он подался вперед. «Да, я не хочу отпускать вас. Вы сводите меня с ума. Я отдал бы все на свете, даже не за то, чтобы увидеть в ваших глазах любовь, а хотя бы за то, чтобы не читать в них ненависть». Я готов на все, чтобы удержать вас, чтобы добиться вашей взаимности. Но вы не женщина. Вы непокорное и неудержимое пламя, которое не подчиняется никому. Ваша ненависть жжет мне душу каленым железом. Но даже эта пытка лучше холодного безразличия. Он наклонился и попытался поцеловать Илоиту, но она, вырвавшись, отскочила к стене, незаметно зажав спрятанный за спиной руке столовый нож. «Вы снова переходите границы!» Судорожно вздохнув, дрожащим голосом произнесла она. Лойдс поднялся и шагнул к ней. «Зачем вы возводите их между нами?» — спросил он, окинув прижавшуюся к стене девушку пылающим взглядом. Не смейте приближаться ко мне! Илаита замахнулась ножом, и светлый удивленно замер на полушаги. И в этот момент дверь в комнату неожиданно распахнулась. Она посмотрела на человека, стоявшего на пороге, и забыла, как дышать. Сердце билось в такт, пульсировавший в мозгу мысли. Он все-таки меня нашел. Огонь в камельке почти погас. Лишь угли еще время от времени вспыхивали алым, отдавая последние остатки тепла. Пораженный рассказом илаиты Райан молча смотрел на них не в силах ничего сказать, и в комнате надолго повисла тишина. Ищущий не сразу смог найти слова, а когда нашел и, тяжело вздохнув, повернулся к Илоите, то обнаружил, что она крепко спит, свернувшись калачиком, негромко посапывая носом и счастливо улыбаясь во сне. Чуть помедлив, Райан поднял ее на руки, аккуратно отнес и положил на кровать, несколько мгновений постоял, смотря на безмятежное лицо спящей Илоиты, а потом легонько коснулся губами ее лба и вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь.